Глава тридцатая После того, как Полина осмотрела меня со всех сторон, словно я была её личным манекеном и сказала что-то вроде «Гром и молния — это потрясающе, у мальчишки определённо есть вкус», она вновь встретилась со мной взглядом, извинила за свою раскованность, а я, кажется, наконец начинала понимать, что именно происходит. Посмотрев на чемодан гостей, я вспомнила о том, что единственная комната для гостей — это «Голова тридцатая» Занята моими вещами. Придётся повозиться с комнатой для гостей, озвучила свои мысли вслух я. О, не стоит переживать, я не задержусь надолго. С этими словами эта элегантная женщина невозмутимо подняла очевидно тяжёлый чемодан, но тут же вспомнила о том, что у него есть колесики, и покатила его вглубь квартиры. Остановившись с чемоданом лишь посреди кухни, она вдруг положила его и одним резким движением, раскрыв его, разогнулась уже с двумя бутылками вина в руках. Красное сухое или белое полусладкое? улыбаясь одними губами, поинтересовалась она, явно довольная произведённым на меня впечатлением. А впечатлиться было с чего? Весь её чемодан доверху был заполнен виртуозно упакованными бутылками вина. Впрочем, кажется, там было что-то и кроме вина, сухое. Положив руки в карманы штанов, поджал губы я. Мне определённо нравилась эта женщина, и судя по её реакции на мой выбор, она тоже мне симпатизировала. К 8 часам вечера мы допивали шестую бутылку аргентинского вина и знали друг о друге больше, чем о собственных родителях. Полина импонировала мне не из-за своего социального статуса, Я вообще мало что знала о её звёздной карьере модельера. А если бы не вовлечённость Куко к её работам, наверное, и вовсе ничего бы не знала, так как никогда не интересовалась покупкой вещей стоимостью в приличный Mercedes. Она импонировала мне как человек, хотя меня и напрягало её замечание о том, что будь она мужчиной, она бы тоже не прошла мимо меня стороной. Благо уже в следующую секунду она решительно уточнила информацию о своей чистой и убеждённой гетеросексуальности. Около восьми часов вечера мы перешли из гостиной, в которой провели большую часть дня, в столовую, где, разлив остатки очередной бутылки вина по нашим бокалам и тем самым заполнив их едва ли не до краёв, Полина, сев напротив меня за небольшой круглый стол, вдруг прямолинейно, как, впрочем, и всегда спросила. «А это правда, что ты состояла в отношениях с Дарианом Риорданом?» Она отстранила в бок свой наполненный вином бокал. И «Я сразу же внутренне сжалась». но не посанула. «Тебе Робин рассказал? Мы успели перейти на «ты» ещё до совместного распития алкоголя». «Да, Робин. Правда, я пыталась пробить эту информацию в интернете, но либо вы встречались слишком мало, либо вы отлично конспирировались». «Второе», — поджала губы я. «И как он в постели?» «Пфф, я о подобном не распространяюсь. Он хотя бы лучше Робина?» «Полина». Я неодобрительно посмотрела на собеседницу из-под лобья. «Понятно», — удовлетворённо улыбнулась Джорджевич. Но что-то в её интонации мне явно давало понять, что она сделала выборы в пользу Риордана. Я бы тоже была не прочь закрутить с этим ювелирным красавчиком. Мордашкой и строением тела он вышел покруче Аполлона, поверь мне. Я имела дело с Аполлонами. Жаль только, что он на пять лет младше меня, Хотя, честно признаться, в последнее время меня не привлекают мужчины моего возраста. Хочешь сказать, что тебе 34? А что, выгляжу моложе? Судя по твоей манере речи, тебе не меньше 50. Охмыльнулась я, вызвав у собеседницы своим замечанием искреннюю смешку. Так почему вы расстались? Решила проявить настойчивость. Джорджевич. Впрочем, как раз своей настойчивостью, как чертой характера, она меня ничуть не удивила. Этого Робин тебе не рассказал? Он рассказал лишь подробности того взрыва и последующего за ним столкновения ваших автомобилей. Насколько я понимаю, те события и послужили причиной вашего с ним знакомства и твоего разрыва с Риорданом. О, нет. Полина вдруг резко изменилась в лице. Её словно осенило. Только не говори, что причина твоего разрыва с Риорданом стал Роб. Утробным голосом то ли попросила, то ли приказала она. Не любишь людей, разбивающих пары? Заинтересованно повела бровями я. Я за то, чтобы каждое насекомое знало своё место в иерархических системах пирамидного типа. Что? Либо Полина выражалась слишком сложно, либо я действительно начинала захмелевать. Ты вообще о чём? Искренне пыталась понять собеседницу я. Иными словами, всякий сверчок должен знать свой шесток. Что ж такое поговорку я слышала. Не хотелось бы мне однажды узнать о том, что Робин Робинсон перешёл к дорогу Дариану Риардану, тем более из-за женщины, которая принадлежит второму. Я никому не принадлежу, сразу же встала в позицию я. И никогда не принадлежала. Услышав твёрдость в моих словах, Полина отстранилась обратно на спинку своего стула, а я даже не заподозрила, что из каждого сказанного мной есть слово, она делает куда более точный вывод, чем я сама могла о себе составить. Значит, свобода на первом месте. Что ж, у меня так же. Вдруг серьёзно сдвинула бровяна. Да и угадай, Риардан забирал её у тебя всю? В точку. От столь меткого попадания в цель по моей коже мгновенно побежали морашки. Не переживай, я не подсадная утка. Продолжала бить в сердцевину моих не успевающих до конца сформироваться в сомнение и даже страхи мыслей женщина-оракул. Не могу быть преданной сразу двум господам. А я предана Робину. Просто я знаю мужчин подобных Риардану, правищих не миллиардным состоянием, но миром. Они жестоки, они беспощадны, они победители, всегда и во всём, особенно в любви. От чеканив эти слова, словно серебряные монеты, которые вскоре пойдут по рукам, Полина вдруг замолчала. Ей не сразу решило прервать это мудрое молчание, но всё-таки его прервала. Машина на которой я ехала в тот день, когда столкнулась с Робином, принадлежала Дариану. Она была заминирована. Бомба была рассчитана на Дариана, но всё пошло не по плану. Во-первых, за рулём оказалась я. Во-вторых, бомба сдетонировалась с меньшей силой, а не с той, на которую была рассчитана, благодаря чему в итоге моя жизнь осталась при мне. Но жизнь нашего ребёнка при мне не осталась. Полина была шокирована моими словами. Первые несколько секунд её лицо выражало именно шок, смешанный с ужасом, но эти эмоции были столь сдержаны, что казалось, будто ещё чуть-чуть, и мы, слушатель, взорвётся от переизбытка чувств. Однако они взорвалась. Вместо этого Полина сделала глубокий выдох и, не отрывая от меня взгляда, произнесла: "Оу, у вас должен был быть ребёнок". Угу. Я сделала глоток из своего бокала. Это посерьёзнее, чем просто начать жить вместе. Что ты имеешь в виду? Робин ведь тоже порвался со своей девушкой. Ты ведь в курсе? Да. У них были серьёзные отношения, первая любовь и всё такое. Полина начала водить руками в воздухе, демонстрируя мне свои красивые тонкие пальцы. Однако, насколько бы серьёзными эти отношения не были, Робин до сих пор ни разу не жил с женщиной под одной крышей. Да, ты уже говорила. Но если честно, я думала, что он сожительствовал с Флафи. Ничего подобного. Снимал, правда, для неё квартиру, но сам жил в другом месте. Съехаться с девушкой для него казалось слишком серьёзным шагом. Флаффи даже не подозревала о том, что Робин собирался купить эту квартиру. «О-о-о!» — я сдвинула брови. «А ты?» — продолжала Полина. «У тебя уже были серьёзные отношения с серьёзным мужчиной?» «Это были не отношения. Ты ждала от него ребёнка?» Положив руки в карманы брюк и не снимая закинутую правую ногу с левой, Полина нагнулась ко мне через стол и посмотрела мне так глубоко в глаза, что мне вдруг показалось, будто она настолько углубилась внутрь меня, что увидела всю пустоту моего из пепелённого нутра и даже нашла в нём что-то, что-то пульсирующее под тоннами пепла, чего не могла сейчас разглядеть даже я. Да, коротко ответила я, так как ответить мне больше было нечего. Чувствуешь эту разницу? То, что для Робина кажется серьёзным, для тебя незначительно вы сожительствуете и он думает будто это верх серьёзных отношений даже не подозревая что его потолок твой пол что ты хочешь этим сказать я на преглазь будучи готовая бороться против любого намёка на то что дариан всё ещё может иметь для меня какое-то значение но джорджевич вдруг совершенно неожиданно капитулировала отстранившись обратно на спинку стула она вдруг начала говорить совершенно бесстрастным тоном Та девушка Флаффи была мне не очень-то по вкусу. Блондиночки, словно нравилось Вробине всё, кроме самого Робина. Его деньги, машина, слава. Полина едва уловимо выдохнула и вновь пронзила меня своим острым соколиным взглядом. Скажу откровенно, ты мне нравишься. Вот как? Я хладнокровно повела бровью. И чем же? Вдруг мне тоже нравятся деньги, машина и слава Робина. Честность, и он нравишься. Пусть ты нечестна с собой, но ты честна с Робом. Что же касается денег, машин и славы, всего этого в десятикратном размере было больше у Риардана. Раз тебе это нравилось, чего же ты с ним не осталось? Я не хотела отвечать на этот вопрос, поэтому ловко его парировала. В чём же, по-твоему, я не откровенна с тобой? Тебе лучше не знать, поверь мне. С чего я должна тебе верить? Я тебя знаю всего лишь каких-то 10 часов. Да и вгадаю. Людям и в жизни не хватает, чтобы заполучить твое доверие, не то что дружбу. В ответ я лишь едва уловимо прищурилась, чтобы не признавать в открытую поразительную пронзительность своей собеседницы. А ты с каждой секундой нравишься мне всё больше. Скрестив руки на груди, за улыбалась идеально ровными зубами Джорджевич, и по моей коже во второй раз от контакта с этой женщиной пробежал осязаемый холодок.